Глава 17. Макс. Стол в переговорной в лисе логове сделал кульбит в воздухе и спикировал в пол. Деревянные ножки дрогнули от рыка нескольких доверенных оборотней, согласных с гневом главы. Крушить и ломать хотелось всему спецотряду лис, но Максу особенно. Мало того, что его снова поматросила и бросила медоедка, пока он как дурак множил сопливые пузыри романтики, так еще оборотней подменили под носом а никто и не заметил. «Целые семьи!» — Никс листал досье всех, кто ушел в кошачий клан. «Но как мы не поняли?» — рычал Макс. «Лисы готовы были драть на себе волосы». Майкон укусил себя за кулак, морщась, будто наказывал за невнимательность. отдайте коша ко мне, у меня с ним личные счеты». «Теперь я понял, кто устроил мне пуленосную встречу и чуть не отправил на небеса». И «Какое совпадение!» что я лежал как раз неподалеку от клиники, да? Интересно, он планировал меня спасти, чтобы я остался у него в долгу, или хотел, чтобы я сдох? Никс положил руку на плечо друга. Лучше направь энергию на составление плана. Нам нужно узнать, живы ли оборотни, которых подменили. Живы? Голос Киры высокой нотой врезался в мужской разговор, приковав к девушке все взгляды. Неженка заерзла на стуле у стены, сжимая плечи, но все же пояснила. Леон подделывает естественные запахи тела. Его инъекции делятся не более 4 месяцев, как и моя, которую он блокировал мой естественный аромат. Поэтому их нужно постоянно обновлять. Думаю, он еще не дошел до того уровня, чтобы по химическому составу сделать идеальный запах. Это куча времени. Есть путь гораздо проще – держать доноров. Но мы были в клинике, ввозили больных, Никс размышлял вслух о том, куда могли спрятать оборотней, но вдруг запнулся. — Стоп! А что, если это не больные? Что, если это и есть подставные с нужными лицами? — А кто эти подставные? — спросила Кира, и Никс, не колеблясь, ответил. — Бродячие. Команда Лисы и Макс были солидарны с мнением командира. Нам нужно было понять, что что-то не так еще в клане у бродячих, они оставили там настоящих отбросов и, не колеблясь, избавились от них чередой взрывов. И мы должны были быть погребены там, но им не повезло. Никс подошел к Кире и положил руку на плечо девушки. Да, клан был внутри слишком развит, внешне сохраняя видимость разрухи, не понимая, что случилось с Черным. Где все нормальные семьи, что взяли на себя руководство несколько лет назад? Макс сел прямо на дно перевернутого стола, взрываясь руками волоса. Некоторые преступники не меняются, не веря, что нормальный нормальные не пошли бы на такую подмену. Им это не надо. А вот тем, кого постоянно отрыгивает общество, очень. Бродячих же так и не вели в совет, не признали на равных среди других кланов. Тогда они решили сами стать теми, кто признан, тихо произнесла Кира то, о чем думали все в помещении. «Давайте действовать методом исключения». Ник спадал руку в голове клана и потянул его, чтобы Макс встал. Лисы без слов поняли взгляд командира, перевернули стол в нормальное положение, и тот с облегчением заскрипел ножками по кафельной плитке. Стулья встали на свои места, настраивая на рабочий лад. «Метод исключения?» – Майконг посмотрел в правый верхний угол. «Одно я точно скажу. Можем исключить, что Леон нейтрализовал запах похищенных, как у Киры. «Верно», — согласила Снеженка. «Иначе он не смог бы воссоздать их запах. Значит, они спрятаны там, где не бывает случайных оборотней, которые их могут почуять. Ведь вы хорошо знаете запахи разных видов?» «Да, мы бы почувствовали в клинике следы других оборотней», — Макс кивнул в задумчивости, глядя перед собой. «В дожди, нет», — вдруг подобрался Никс. «Пациентов при эвакуации было много, а вот запахов сверхмало. Леон говорил, что гарантирует оборотням анонимность, поэтому запахи тщательно скрываются. Тогда что ему стоит скрыть их? Где план клиники? Вот. Майкон бережно перенес проектор с пола на стол и включил его, улыбаясь. Я подготовился. На экране появилась планировка клиники, и на лист закружил рядом с изображением на белом полотне. Здесь на плане только один этаж вниз под складские помещения. Стоит ли этому верить? Кира посмотрел на верхний этаж плана и взяла со стола лазерную указку. Вот здесь живет он, прямо там. Ник взял вторую указку и показал на этаже ниже. Эти этажи отведены под палаты. Думаешь, еще есть подземные этажи? Макс не мог усидеть на стуле, стоял, засунув руки в карманы штанов. А какие еще варианты? Майкунг поднял брови Доги. Нельзя рисковать идти на штурм, не имея доказательств того, где держат сверхов. И «Это не только наше дело. Все главы кланов захотят поучаствовать». «Думаешь, они нам поверят после того, что случилось с нашими приложениями?» Никс выступил вперед, закрывая собой план. «Поверят. И в итоге это сыграет нам на руку и объединит нас всех. Леон хотел растоптать нас, а мы вместо этого должны вырастить и показать ему, где стоит его кошачий лоток, и что он нагадил не в том месте». Но какие у нас есть убедительные доказательства того, что соклановцы не сами разочаровались в нас и ушли по доброй воле, а что они подделки, не выдержал Захар. Никс улыбнулся своей неженке так, что у Макса свело живот. Мы с Кирой за два дня наблюдения собрали косвенные доказательства. Может, для людей они мало бы значили, но Кира помогла посмотреть на оборотней со стороны и понять, насколько по-разному мы двигаемся в зависимости от вида. Даже начинаем разговор с разного. Кто-то сначала принюхивается, кто-то прислушивается, кто-то приглядывается и только потом протягивает руку. Отлично. Макс вскочил. Гибриды будут на нашей стороне. Никакое спасение Насти не защитит Леона от расплаты за то, что он сделал. Дима тоже не верит, что сверхи, с которыми он прошел огонь и воду, изоляторы, свободы свободу, вдруг взяли и махнули хвостом. Майкунг вдруг громко шмыгнул носом и привлек этим внимание лучше, чем криком. «Что?» — покосился на него Макс, зная, что саванный лис что-то разыгрывает. «Переживаю за тебя». «За меня?» «Ага. Идея у меня есть, как стопроцентно узнать, где ли он держит оборотней, но тебе она не понравится». «Какая?» — с тихой угрозой в голосе спросил глава лис. Алёнушка, ёлы вот та, кого Леон не заподозрит. Ветеринарная клиника. «Так и сказал?» Медоедка пила кипяточный чай и даже не морщилась. Кира достала из маленького холодильника в подсобке лёд и кинула пару кусков в чашку девушки, опасаясь за её здоровье. «Да, наотрез отказался. Зря ты так с ним. Макс хороший?» «Фррр! Все они хорошие, пока им это надо». Аленка залпом выпила чай до дна и захрустела льдом на зубах. Только покажусь, захочет отомстить за оскорбленное самолюбие. Знаешь, Макс выглядит так, будто действительно готов цепить себе хвост, но лишь для того, чтобы повиснуть на нем навечно. Думаешь, он не знает, что ты здесь? Знает? Алена выглянула из-под сопки в приемный зал и разочарованно скривилась. Да пофиг ему, даже макушки не видно. Готовится к следующему вечеру. «Макс, наверное, не хочет сбивать настрой?» «Ты его задела и сильно, подруга!» Медоедка почесала шею пятерней. «Без меня долго возиться будут. Помочь, что ли?» Кира покачала головой. «Не знаю, что и сказать. С одной стороны, я Макса понимаю, Никс тоже с ним согласился, что свою истину ни за что бы туда не пустил. А С другой, ты, как никто, сумеешь за себя постоять. Вот именно. Я не какая-нибудь там неженка». «Ой, прости, слышала, это твое прозвище». Аленка улыбнулась так, будто не радовался, осушила десна. «А слышала, что я двух бродячих ранила?» Не могла не пополнить свой счет Кира. «Знаю я, что тихо не те еще штучки», — махнул рукой Алена. «В общем, решено, я пойду. Раз Макс не хочет, чтобы я там была, то я просто обязана пойти». «В тебе сплошная борьба», — Кира нахмурился и склонил голову на бок глядя на медоедку, которая уже была в дверях. Та сюда полчаса назад и из порога заявила. «Что-то у тебя тут с вытяжкой, подруга. В тот раз окна все в конденсате были». Кира была рада видеть девушку, но улыбнулась зажато. Аленка тут же нахмурилась. «Не рада видеть?» «Переживаю за ребят», — Кира посмотрел на логовый напротив, и Аленка понятливо хмыкнула. Уж она-то была в курсе всей суеты. «Наливай». С размаху уселась на новенький диван Медоедка. — Что наливать? Кира покосилась на шкаф с медикаментами. — Не оттуда же. — Что есть? — хлопнул ладонью по обивке девушка. — Чай подойдет? И вот, обдав желудок кипятком, закусив льдом, Медоедка устремилась в лисе логово громко извещать Макса, что он еще не дорос, решать за нее. И только себе она призналась, что ни за что бы не пошла туда, если бы он попросил. Склад в промзоне города. Десять лис у нас. Макс приклеил фото на большую стеклянную доску, а сам покосился в толпу, ища кого-то глазами. Двенадцать гибридов в зоне риска. Дмитрий приклеил ниже ряд своих подозреваемых. Пять медведей на прицеле. Влад, глава к салапах, шлепал карточки на доску так, будто забивал ладонью гвозди. Восемь волков под подозрением. Стас, альфа-стая Суворова. Клеил фотографии оборотней нехоть, будто не мог поверить, что такое вообще возможно. Никс зажег проектора с фотографиями новой кошачьей стаи. 52 члена банды Леона, плюс кланах 35, и того 87 оборотней в чужих шкурах. Целый клан. По последним известным данным, численность бродячих составляла 126 человек 4 года назад. Черная его семья переехали в Штаты. Еще несколько семей последовали его примеру. Мы связались с ним, и он назвал причиной своего ухода невозможность перевоспитать преступников. — Сбежал как трус, — фыркнул Влад. — Просто захотел спокойной жизни, — Дима посмотрел на сводного брата с долей критики. — Ублюдки не меняются. Аленушка с забинтованным носом вышла к доске, теряясь между высокими спинами глав кланов, но совершенно не боясь. Казалось, она легко набросится на всех, дай только волю. И Макс осторожно отделил ее от всех мужчин своим телом. «Расскажи всем, что удалось узнать, ведь ради тебя мы перенесли всю операцию». Суворов сложил руки на груди и по-волчьей взглянул на девушку, о которой был столько наслышан. Аленушка оттолкнула плечом Макса, но тот не шевельнулся. Тогда она обогнула лиса и встала на цыпочках перед Альфой волков. Суворов предупредительно зарычал на нее оскал. И Макс встал за спиной девушки и зарычал еще громче. «Если мы съедим друг друга, оно будет только проще», — спокойно заметил Никс. «Ален, расскажи, что видела». «Что я видела?» Аленка нашла врага в лице волка и с прищуром рассказывала, будто только ему. Макс ревностно следил за ними двумя. «В подвале только медикаменты и мебель, крыша плоская». На первый взгляд клиники не разместить несколько десятков оборотней разного вида так, чтобы они не восстали. — А на второй? — спросил Ник, глядя прямо на Суворова. — Мол, ну ты-то будь умней. Волк отвел глаза от девушки, скривился, но кивнул. Отошел, открывая медоедки, аудиторию зрителей. Аленка довольно улыбнулась. — Да, я заметил одну странность, когда загорала на крыше. — Загорала зимой? Я не ослышался? — Спросил тихо Влад, и все оборотни, кроме Лис, тихо засмеялись. Правда, их смех прервался, когда они увидели безбашенную улыбку Аленушки. — Именно. Воздушные ванны помогают заживлению, а я как раз поправила носик на курносый. Девушка быстро покосилась на Макса, будто хотела понять, как он к этому относится. И вот что я заметила на крыше. Коридор пять больших шагов, палата по семь. Здание имеет форму квадрата с внутренним двориком. — И? — А шагов двадцать, понимаете? Двадцать! — улыбнулась Аленка и подмигнула Максу, задеристо вскидывая подбородок. Глава Лис еле отвел глаза от девушки. Значит, у нас есть версия. — Макс! — Только сиди на месте, только сиди! — шептал себе под нос Лис, думая о медоедке. — Глава, что вы сказали? — тут же откликнулся один из команды. «Осматриваемся, ищем камеры, механизма, потайные ходы». Макс принял деловой вид, а у самого будто дыра была в груди от беспокойства. И тут все оборотни замерли, навострили уши. «Кто-то идет!» — встать по обе стороны двери. Приказал Макс двум лисам, которые оказались заперты с ним. Встать так, чтобы нельзя было достать никаким оружием через решетку. «Кто у нас тут?» — голос Леона звучал довольно и без нотки удивления. Ждал, готовился. «Леон, где наши сверхи?» «Так вот они». Леон подошел к решетке и посмотрел на алые разводы на стенах. «С вами». «Врешь». Кошак словно не слышал главу Лис. Он смотрел куда-то в сторону, откуда раздавался странный шорох. Будто кто-то кого-то удерживал. Знакомый запах ударил в нос круче Хука справа. «Алена». Макс забыл про все меры безопасности, ухватился за решетку и рассмотрел ботинок девушки. «Конечно, кто же еще?» Леон схватил девушку за куртку и притянул к себе. «А ты думал, благодаря кому я все это сделал?» Макс вздрогнул, будто по решетке пустили ток. Посмотрел на медоедку и забеспокоился еще сильнее. Аленка выглядела странно, заторможенной и молчаливой. «Что ты с ней сделал?» «Ничего». Лен ухватил девушку за плечо и посмотрел ей в лицо. — Ленушка, ну скажи ты этому дубинушке, что он полный идиот, верящий в истинность. А то так и будет на тебя с надеждой смотреть. Макс вцепился в ледяную решетку с такой силой, что железо под его руками стало гнуться. — Она не такая. — Кто? А кто украл Киру у тени? Кто привел вас сюда? — Кто заставил вызволять тебя из бродячих и кто привел вас сюда снова? Макс не моргал, смотрел на девушку, а она была словно сама не своя. Не такая, как он знал. Нет, Аленка отбитая, дурная на голову, но не такая. Она сама по себе, она никогда не будет помогать такому, как Леон, верно? Уголок губка шака подрагивал, он не отрывал от главы лес взгляда. «Ну, как тебе истинность? Дрянь, правда? И никаких гарантий счастья, сколько бы ты ни старался, бедный лис. Она мне рассказала, что ты в последний раз ей говорил, что спать не можешь без нее, есть. Так что можешь начинать подыхать, раз такой слабый». Леон перевел взгляд на двух лисов, которые выглядывали из-за головы. «Да вы что, ребята, не хотите мой клан?» «У меня печеньки, никакого бреда об истинности и технологии!» Леон наклонился ближе к решетке и громко прошептал. «Можно даже подделать ваш запах так, чтобы понравиться конкретной зазнобе. Любую можно крутить, не ту, которую природа тебя привязала, а ту, которую сам выберешь. Все остальные уже согласились. Как вы, еще думаете?» И тут за спины Леона вышел Захар. Макс процедил сквозь зубы то, что велел выжечь у всех лисов мозгу на сегодняшний день. «Не верьте ни своим глазам, ни ушам. Это все подделки. Он нас дурачит. Будет заходить в каждую клетку и говорить одно и то же, чтобы столкнуть нас лбами и пополнить численность своего клана подделок. Веришь ей? Настолько? Истинность совсем мозги съела? Думаешь, она не настоящая?» Лена обхватил плечи девушки и придвинул ее почти вплотную к решетке. Запах, чувствуешь? Один в один. А тело? Ты же знаешь ее родинки. Макс зарычал, он знал, а еще дико бесился, что ли он так долго колдовал над медоедкой, что был осведомлен чуть ли не лучше него об анатомии истинной главы Лис. Леон задрал кофту девушки и показал родинку над пупком, темное пятно кожи в районе ребер, в форме горы, точь-в-точь. — Либо ты ее накачал, либо это подделка. Настоящая Аленка никогда не дала бы себя вертеть, как куклу. Ты бы уже остался без рук. Наверное, ты наслышан, какая участь постигла медведя из твоего клана бродячих. Она откусила его достоинство и заставила съесть его. «Заткнись — Заткнись! Леон откинул девушку и ударил кулаком прямо по лицу Макса, который тот почти высунул через прутья решетки. Алис только того и ждал, сразу посмотрел на девушку, чтобы понять по ее реакции, какой же вариант правильный. Почувствовал что-то лишнее во рту и выплюнул зуб прямо к ногам медоедки. Аленка широко раскрытыми глазами смотрела себе под ноги, и он засмеялся. — Дары и подношения? Бесполезно. Такие, как мы с медоедкой, никогда не свяжем себя по рукам и ногам. — Смирись, парень, тебя сделали... Но у тебя есть шанс изменить все для себя. Присоединяйся ко мне. Даже телезвезда будет твоя. Мне не нужна телезвезда. Мне нужна Алена. Она всю жизнь ходила по головам. Думаешь, не наступит на твою? Очнись, посмотри. Лисы и гибриды здесь из-за нее. Без ее помощи я никогда бы не добился, чтобы бродячие переродились так быстро». Леон подошел ближе к девушке и покосился на нее с грустной усмешкой. — Такие, побитые жизнью, как мы с медоедкой, не меняются. Наша цель — выжить, когда вам все подносилось на золотом блюдечке. Макс не сводил пристального взгляда с девушки, а та смотрела на него. — Это она. Эту боль в глазах он ни с чем не спутает. Но почему она будто накачанная чем-то? Растает на ногах, почему молчит? Макс покачал головой. «Да хоть трижды, отбитая, я ей верю. Чем ты ее накачал? Что ты хочешь за противоядие?» Леон удивленно крякнул и нехорошо покосился на Лиса. Медоедка медленно присела, подняла зуб и подошла к Максу. Лис перестал дышать, когда девушка протянула зуб на раскрытой ладони. «Если вставить сразу, может прижиться. Новые у нас не вырастают, проверено». Голос звучал сухо, будто говорил Аленка с трудом. «Скажи, елы-палы, скажи!» «Ведь если это не медоедка, то настоящую, скорее всего, Леон убил». «Никс!» Макс зажал кнопку связи рации, чтобы все лисы были в курсе степени наглости кошака. Все услышали, прониклись, озверели. Песец опустил голову, пока слушал бахвальство Леона, и старался не показать Антону, свое выражение лица, принимая его за слабость. Он сейчас не контролировал себя, оголил зубы, все пальцы напряженно сжал, даже на ногах. Если бы зверь был при нем, оборота было бы не избежать, а так привычные реакции рвали тело на части. Никс испытывал фантомное ощущение зверя под кожей, чувствовал, как растягивается позвоночник, как раздуваются мышцы, «Хотя знал, что такое невозможно. Зверь не с ним. Зато ли он уже здесь, в здании, рядом?» «Возможно, с настоящей Аленой. Тогда что с Кирой?» «Если кошак добрался до медоедки, то до истины и подавно?» рж Его животное половина успела?» «Автобус был хорошо защищен, именно поэтому Ник взял девушек с собой». В машине было куда безопаснее, чем в лисьем логове с вражескими лазутчиками, бронированной, защищенной даже от газовой атаки, наличием баллонов с кислородом. Крепость не меньше. Но ли он, возможно, добрался до Алены. А это значит... Никс закрыл глаза и начал звать зверя, чтобы тот откликнулся. Ни разу еще у него не получалось почувствовать его на расстоянии. Получится ли сейчас? Оборотень старался так, что голова взорвалась болью, а кости захрустели. Вцепился в решетку, как уже сто раз до этого, и попробовал погнуть прутья. И в сотый раз это было бесполезно, тем более без зверя. Стукнул по стене кулаком и разбил костяшки в кровь. Рация замолчала, будто это она получила удар, а не стена. Тишина коснулась оголенных нервов, боль предположений простреливала насквозь. Как там его неженка? Что мог сделать с ней этот больной ублюдок, если добрался до нее? Антон все еще смотрел на командира с надеждой, и Никс поднял голову к потолку, уперев руки в боки. Его отряд верит в него, даже когда он так нервничает. Ждет, когда он поведет их за собой. Кира, команда, лисы, гибриды, да и остальные оборотни. Все они сейчас зависят от действий Никса. На Диму в замкнутой камере надежды мало, его прошлое сдавит мозги удавкой. Надо брать себя в руки и думать, думать, думать. Зачем ли он поймал их и держит живыми? Зачем все это организовал? Что ему надо? Зачем притащил медоедку? Прокрутив ответы на эти вопросы в голове, Никс щелкнул пальцами. — Точно! — Чему ты радуешься, командир? Антон нервно мерил широкими шагами помещение и замер, глядя на изменившееся выражение лица Никса. Я понял, что надо Кошаку. Леон уверен в своей харизматичности и в том, что ему есть что предложить. А это значит, что мы можем использовать это против него. Никс поднял вторую рацию к лицу и связался с главой гибридов. Дим, скажи своим ребятам проникнуться предложением Леона. Не сразу, пусть один засомневается, второй согласится, третий спорит, четвертый убеждает. Что? Раздалось полное непонимание на другом конце связи. Ведь только лисы слышали слова кошака у клетки Макса. Нет времени объяснять. Леон в клинике пускает пыль в глаза нашему главе. Я, ты, Макс для него помеха. С нами он захочет расправиться быстро, но только после того, как переманят ребят. У нас есть шанс сыграть в тылу врага. Дима несколько секунд обдумывал предложение Никса, а потом ответил коротко. «Понял — Понял. Леон и так обставил их, как щенят. Тихонечко стелил мягкую дорожку своего будущего по их головам. Они и не заметили. Воспринимали его как чудака, а он и не возражал. Методично шел к своей цели, используя каждую возможность. — Он беспощаден, пойдет на все, не остановится ни перед чем. Даже истинность для него не слабость, в отличие от всех других оборотней. Не использовать ни альбинов ни Клан, он просто состряпает новый. Единственная его слабость он сам. Полярный лис посмотрел на другую рацию, на которой шла связь с лисами. Отдать команду своим не получится. Леон все услышит, ведь одна из раций у Макса. Придется надеяться, что ребята сообразят, что делать. Командир верил в свою команду, с которой они прошли через пекло и прокрутились в водовороте. Никс сжал рацию, закрыл глаза и глубоко задышал. «Где его зверь? Как он там? Нашел Киру?» И тут полярный песец открыл человеческие глаза, а сам смотрел глазами зверя.